Заключение. Мир под ногами. Когда я был маленький, то любил ходить гулять на пустырь рядом с домом. На пустыре ничего не было, кроме пожехлой чахлой травы, нескольких деревьев и вышек. Вышки были большие, метров сто высотой, сделанные из арматуры. Почему-то мне они напоминали скелет динозавра, виденный когда-то в Музее археологии. Говорили, что раньше на этих вышках размещались военные радиостанции, которые глушили западные радиостанции голос Америки» «Свобода». Однажды я решил залезть на эту вышку. Я был один, и остановить меня было некому. Когда я вскарабкался на третий пролет... У меня закружилась голова. Окружающий мир медленно поплыл перед глазами, но я судорожно вцепился в железные перекладины. Наверное, правильнее было бы спуститься, но какой-то злой бес погнал меня наверх. Слезать было стыдно. Я продолжал карабкаться вверх. Мир продолжал вращаться передо мной, как замедленная центрифуга. В ушах упорно звенело, а пальцы приобрели какую-то обезьянью цепкость. Не помню как, но я добрался до верха. На мое счастье, там оказалась довольно просторная площадка, на которой можно сесть и даже лечь. Я лег и посмотрел вниз. Это было страшно, волшебно, необычно. Я увидел свой маленький домик. Увидел по соседству с ним другие маленькие домики. Дороги, магазинчики, машинки. Все было такое же кукольное и ненастоящее, как в немецком игрушечном наборе у соседки Ирки. Это было красиво. Я никогда раньше не думал, что живу в таком красивом месте. Меня со всех сторон обдувал ветер. Это был совсем другой ветер, не тот, что внизу. Ветер высоты. Он был какой-то очень рваный и дул со всех сторон. Я простоял, точнее, пролежал на площадке минут пятнадцать. Когда слезал вниз, то никакого страха или неуверенности уже не было. Кукольный мир не может быть опасен. Его не стоит бояться. Я вернулся другим человеком. Я был горд, что сделал это, и уверен, что если мне понадобится, то я легко смогу повторить свой подвиг. Второй раз в жизни чувство, что земля уходит из-под ног, а мир становится каким-то другим, я испытал, пока писал эту книгу, беседуя с учеными, писателями, политическими аналитиками, экономистами. Миллион лет назад, миллион лет вперед, эпоха до появления человечества, эпоха после. Поначалу голова у меня опять пошла кругом, зато я опять стал другим человеком. Я по-другому взглянул на нашу жизнь, а главное — На душе у меня стало как-то очень спокойно. Конец книги. Читала Татьяна Телегина.